Алёна Анисимова. От крови до клятвы, от клятвы до крови. Не обижай слабого детёныша. Он может оказаться сыном тигра. Хан Темуджин. Чингисхан. Татарского пленника вели в поводу, как непослушную кобылу. Недоуздок рвал ему губы, заставляя с ожесточением вгрызаться в крепкую колючую веревку. Колодка на шее клонила к земле. Мужчина то и дело спотыкался, обдирая босые ступни о каменистую почву. есугаев в свои двадцать пять лет уже получивший в народе славу героя Баатура, Молча ждал, пока знатного пленника бросит к его ногам. По примеру своего предводителя молчали и остальные воины. Только болели костяшки крепких ладоней, сжимая рукояти кнутов и ножей. «Смерть выродку!» — все же не выдержал кто-то. И Орда тут же подхватила этот клич, донося до самого небесного отца монгольскую родовую ярость. Из толпы потянулись хватки и пальцы, сдирая с мужчины богатый халат, расшитый шелком по шелку. Еще десяток шагов, и пленник остался бы позорно нагим. Но Ясугай неспешно поднял руку, и волнующаяся толпа замерла, не договорив обидных речей, не тронув больше ни единого лоскута китайской работы. Никто не смел мешать Есугая Баатуру изречь приговор. И стоявший поодаль маленькой юрты донесся еле слышный женский стон, и по лицу потомка великого хана Амбагая пробежала тень. «Пленник, твое имя будет стерто в веках, твои дела порастут ковылем, и их скроет конский навоз. Но сейчас тебе дозволено говорить, как подобает воину, что не страшится звона мечей. Назови себя перед лицом Отца Небо, и перед этими честными людьми». Исугай обвел рукой своих соплеменников. Один из монголов, приведших пленного, вытащил у него изо рта мокрую веревку и брезгливо отбросил прочь. Остальные навалились ему на плечи, заставляя упасть на колени. «Я зовусь Темуджинуге, вождь татарского племени», выпалил мужчина, сверкая глазами на своих понукателей. Мои юрты подпирают небо над долиной Уршиун. Мои жеребцы топчут землю от озера Колен до озера Буир. Племя отомстит за меня. Исугай опять нахмурился, то ли словам татарского вождя, то ли услышав сквозь ропот толпы очередной женский стон. Показалось, или он был громче предыдущего? Никто не слышал этого. Монголы трясли кулаками сулять Темуджинуге самые страшные кары — Есугаю снова пришлось призвать к тишине. — Ты! — Баатур ткнул пальцем в пленного, и тот вздрогнул. — Ты, потомок предателей и внук предателей, поправших узы дружбы. За звонкую монету продавших моего великого предка Амбагая, коварным Джурженем. Я убил твоих воинов, забрал жеребцов и разграбил юрты. Исугай прервался на миг. Теперь это был не стон, а крик, слышный всем собравшимся на казнь побежденного татарского вождя. «Нет больше твоего рода, Темуджинуге!» Помолчав, бесстрастно продолжил предводитель монголов. «За тебя некому мстить. Твои женщины будут служить моим людям, согревать ложи моим воинам и подавать сочное мясо к трапезе. Нет больше тебя, Темуджинуге!» «Злобный змей, ты заплатишь за мою смерть кровью, сыновей!» Выкрикнул побледневший пленник и тут же согнулся от удара в живот. Еще один женский крик разнесся на толпу и заставив многих недоуменно озираться. Исугай дернул плечом, будто хотел уйти, но сдержался. Неподалеку хлопнула дверь юрты. «Я забрал у тебя стада, юрты и женщин, как перед смертью пожелал мой храбрый предок, хан Амбагай». Внезапно горячо выпалил предводитель монголов. «Но это не все, что можно отнять у врага. Я заберу даже твое имя. Отправляйся в страну теней, безымянный воин степи». Сабля почти неслышно покинула ножные сугая и ярким рощерком приземлилась на шею пленника. Обезглавленное тело задергалось, орошая монгольские сапоги кровью. Воины в едином порыве вскинули оружие но их боевой клич вдруг перебил радостный женский возглас. — Сын! Оэлун! Родила сына! Где-то на грани сознания почудился звонкий щелчок. Это сдвинулась история, застоявшаяся было на одном месте. Незримое колесо завертелось в нужном направлении, пожирая выбранную колею. Я развернулся и пошел прочь. Кого сейчас видели храбрые монголы? Может, оборванца, который прибился к племени на случайном перепутье? Может, юродивого, пропахшего и шерстью, которого кормили сердобольные старухи? А может, всего лишь легкую тень, скользящую в направлении заката? Я был для них невидим, заклинание отводило глазам. Впрочем, все внимание монголов сейчас было обращено на маленькое тельце, которое целиком помещалось в ладонях Ясугая Баатура. С умеречным зрением я увидел вокруг ребенка разноцветные сполохи, радужные переливы, аура была неровной, дрожащей, а это значило... Я отнял имя у татарского вождя, которого победил в честной битве. Отныне это имя будет носить мой сын. «Тэмуджин!» Корм разнеслось по степи из сотни глоток. «Иной!» — в полголоса добавил я, уходя в сумрак. Над дрожащей линией горизонта появилось темное пятно. Здесь путник обычно достает потрепанные карты и недоверчиво перебирает их сухими, заскорузлыми пальцами. Вглядывается в горизонт, отыскивая приметы человеческого присутствия. Мне это не требовалось. Я знал, что впереди Самарканд. Древний город, прославленный в песнях и легендах. Его стены хранили историю нескольких войн, в которых почти всегда были замешаны иные. «Эй!» Жеребец вдруг потащил меня в сторону от дороги, заставив покрепче прихватить повод. На возмущение скотиной реагировала, продолжая трусить в сторону сочных зеленых кустов. Конь устал, я взял его у бедняков, живущих восьмидесяти ли отсюда. За целый день я не дал ему ни минуты отдыха, уводя от знакомой кормушки все дальше. Можно было вразумить его заклинанием, но десяток порталов через колючий степной сумрак заставляли обходиться человеческими способами передвижения. Я потратил уйму силы, открывая прямой путь из лагеря монголов в Хорезм. И это оказалось ошибкой. Портал раскрылся в чистой степи, где не было ни следа людского присутствия. Пришлось идти пешком полдня, прежде чем впереди показалось небольшое кочевье. Дальше я осторожничал, шагая через сумрак на небольшие расстояния проезжая по сотне другой ли в день верхом. Порыв ветра растрепал коню-гриву. И он, почуяв жилье, зашагал бодрее. Скоро с животного снимут мокрые потники, расстегнут крепко затянутую подпругу и дадут сено. Жаль, мои силы не удастся восстановить так же просто». На совет я шёл уставшим и злым. Ещё у ворот мне выдали метку, небольшой амулет в виде когтя, который было видно только в сумраке. Резная кость заставляла кожа чесаться, то ли от тёмной магии, то ли от недельного блуждания по степям. Вход обнаружился не сразу. Потребовалось пройти всю улицу, прежде чем я догадался оглядеться сквозь сумрак. Дверь была втиснута между двумя замурованными арками. На первом слое висел массивный замок. Я вздохнул и шагнул на второй. Здесь вместо крепких досок оказался простой пролом в стене, затянутый чёрным маревом. Да, многовато в Самарканде тёмной магии. Сначала амулет, теперь заклинание в проёме. Отголоски прошлых лет? Чёрный туман прянул в стороны. «Приветствуем тебя, многоуважаемый Джалим Хоса. Слуга, стоявший на входе, оказался вампиром. Сейчас порождение тьмы растянуло губы в широкой улыбке, демонстрируя внушительный набор клыков. На верхней челюсти их было аж четыре штуки вместо привычных двух. Я с трудом сдержался от желания избавить его от лишней пары и просто кивнул. Не дело светлому иному первого ранга устраивать драку с каким-то мелким кровососом. Моему взору открылся просторный круглый зал, купол которого исчезал в дыме из многочисленных курильниц. По периметру стояли низкие столы, рядом с которыми вольготно расположились гости из самых разных краев. Нескольких я узнал и почувствовал, как заныли шрамы на шее. Темных и здесь было больше. — Джалим Хоса, вкуси харезмского вина, отдохни на подушках из китайского шелка! — засуетился вокруг все тот же слуга. Он провел меня вдоль стены к богато накрытому Дастархану. «Начало положено», — изрек мужской голос, и в центре зала поднялся высокий мужчина. Его я помнил. Фазуллах был самым сильным светлым в харязме. «Произнесем же слова великого договора, взвесившего борьбу тьмы и света и нашедшего ее неуместной». Перед каждым из сидящих всплыли горящие строки. На каком языке договор был написан изначально, никто не знал. Может, это была латынь, а может, иврит, но каждому из присутствовавших слова были понятны. Мы иные, мы служим разным силам. Я нетерпеливо ждал окончания действа. Даже глаза закрыл, хотя пылающие строки все равно манили, заставляя вдуматься, осознать, прекратить извечную войну. Договор рассудил прения между многими городами и даже царствами. Раньше я бы трижды подумал, прежде чем сунуться в насквозь пропитанный темной магией Самарканд. А теперь сижу рядом с теми, кто желал моей смерти, вкушаю сладкий урюк и даже не ставлю защитных заклинаний. Но на моей родине нет договоров, есть только клятвы, равные для людей иных. В степи негде существовать дозором. Попробуй поймать дикого темного, загубившего целое кочевье, если его следы давно остыли и поросли быльем. Да и когда еще найдут это место? Даже синий мох, постоянный житель городского сумрака, не цепляется к кочевникам. Может, оттого степные люди славятся своим открытым и спокойным характером. Договор отзвучал. «Вы явились на Великий Совет по приглашению ночного дозора Самарканда», — буднично сказал Фазуллах. На него обратилось несколько десятков глаз, светлые и темные, почти все первого ранга и выше. Даже слуга-вампир куда-то вышел, видимо, не его уши и дело. С тех пор, как был заключен договор между светом и тьмой, этот город посетило процветание. Некоторые из гостей на этих словах поморщились. Видимо, процветание создало им ряд неудобств. Фаззулах сделал вид, что не заметил недовольства. Равновесие установилось между нашими силами. Чтобы сохранить его и приумножить договор должны принять все многие недоуменно переглянулись робкий женский голос нарушил возникшую вдруг тишину договор принят скреплен печатями силы кто посмеет его нарушить уважаемая сэлей ханым речь не о нарушении речь о я поразился Женщина еще и темная, в харезме. Интересно, чьей наложницей она стала и скольких рабынь, согревших ложе ее избраннику, успела погубить. Ведьма куталась в многослойные одежды, которые оставляли открытыми лишь цепкий холодный взгляд. Половина слоев отнюдь не из ткани, слишком уж хищно они колыхались от малейшего движения хозяйки. «И все царства из сильных ныне приняли договор». Но есть многие, кто отказался или не внял. Может случиться война, где светлые и темные встанут на одной стороне. Пока я разглядывал селиханым, -э Фазаллах с поистине светлым терпением пересказывал суть заключенного соглашения, будто не твердили его только что хором. Женщина, кажется, слушала только из вежливости. Засмотревшись на ладную фигурку, вот умеют, харезмские красавицы, укутать себя до самых бровей, но стать ещё соблазнительней. Я пропустил почти всё мимо ушей и опомнился только, когда по залу пронёсся единый вздох. «Снова!» — с болью в голосе произнёс кто-то. «Да, Джору. Это не будет битва света и тьмы. Будем сражаться со своими же». Фаззулах в скорби склонил голову. «Почтенный Фазулах умеет говорить мудро», — прошелестел знакомый голос — и у нас уже трясутся поджилки. Но с чего бы тьме идти против тьмы, даже если договор принят только на одной стороне? Ах, паршивец. Его я почувствовал еще на входе. Оборотни редко доходят до первого ранга, а вот под Алар, которого я почти развоплотил шесть лет назад, добрал нужное число жертв. И теперь по праву сильного занимает место на совете. В груди закипела ярость». «Так будет, если мы не убедим всех иных от Хорезма до Японии создать дозоры». Фазулах будто не заметил ехидного тона. «Пока что никакого проку нет от наших договор... ренностей». Оборотень в последний момент исправился и довольно пронаблюдал, как меняется лицо светлого. «Мои темные братья склонили головы под страхом смерти. Вы теперь диктуете, сколько людей положено убивать, запрещаете нам охоту ночью». Право. Жизнь без дозоров была честнее. Я опасался только светлых, не ожидая, что меня загрызут свои же за лишний кусок человеческого мяса. Львоподобный Алар отвергает договор. Фазулах оставался бесстрастен, хотя по всему залу гости начали вскакивать с мест. В неровном свете лампадок вспыхнуло несколько искр, предвестников магической потасовки. «Ведь для того и собрали вы совет, верно?» Ехидно продолжил оборотень, и его лицо поплыло, обретая звериные черты. «Проверить, как соблюдается буква договора. Дневному дозору Бухары он не пришелся по нраву. Все мои подданные ждут одного только слова». Воздух вдруг стал ватным. Алла рассекся с ненавистью, глядя на светлого, но его ярость быстро сменилась страхом. Вокруг, выпучив глаза, хватались за грудь все гости совета. Недавние искры погасли, вместе с воздухом в зале будто исчез сумрак, лишив всех возможности защищаться и нападать. На краткие секунды я ощутил себя дряхлым старцем. Ослепнув и оглохнув, схватился за сердце, и все прекратилось. Собравшиеся в зале изумленно переглядывались, недоверчиво ощупывая себя и разминая пальцы. Видимо, быстрые заклинания, подвешенные на мгновенное использование, вернулись к своим владельцам. Вето? Зачем?» — воскликнул кто-то. Заклинание, дающее право говорить и действовать только тому иному, который его применил, изобретенное самим Фазулахом для неведомых целей. У Вета было побочное действие. Применивший его не мог дальше что-то утаивать и скрывать от присутствующих. Требовалось произнести некую истину — о самом ином, зачастую неприятную, либо огласить секрет, который утаивался, либо предсказание. — По-другому. Не прекратить эту войну. Теперь мне нужно сказать правду. Лицо светлого исказилось, а голос стал хриплым. — В год, чье число десять родится дитя из крови, взрастится на кобылье молоке, пойдет свет на свет тьма на тьму без клят войной все пропало и исказилось нет больше мира нет войны Фазулаха шатнула вето выпила почти всю силу и светлый остался перед нами беззащитный ребенка все молчали ожидая когда он продолжит речь но в зале вдруг противно захихикали так вот чего боишься ты главный светлый все я харязма «Убить невинное дитя!» Аллар держался за живот, будто и в самом деле мог лопнуть от смеха. «И хорошо бы! Вот зачем тебе договор для всех иных! Без склятвы все пропало!» «Замолчи!» — голос ведьмы с Ханым. Неожиданно. Когда это темные шли против своих? Женщина на миг опустила глаза, и когда подняла их, смотрела только на Фазулаха. «Скажи, светлый!» Ведь и вправду куда проще найти младенца и пресечь войну малой кровью, чем заставить всех светлых и темных миры принять договор. Фазуллах молчал и переводил взгляд с одного лица на другое. Он видел то, чего не хотел бы никогда. Даже на лицах светлых была мрачная решимость уничтожить ребенка ради спокойствия всех иных. У некоторых самоубийственная готовность даже развоплотиться ради великой цели. Показалось, или в его глазах мелькнули слезы? Джалим Хоса. Голос главы совета был полон горечи. «Да, светлая владыка, у меня запершила в горле. Год, о котором говорится, начался три луны назад. Ты многое видел в диких степях. Был ли среди них подходящий ребенок?» Мне... мне неизвестно. Я на миг запнулся, подумав о сфере отрицания. Надо было скрыть мысли, спрятать глубоко свою догадку. Не успел. Фоззуллах прочел меня раньше. Он упал на колени. Все запоздало вспомнили, насколько светлому тяжело стоять после вета. Условия выполнены, правда прозвучала. Но вето продолжало пить силу, утаскивать Фаззулаха в сумеречную кому. «Джалим Хаса, ты пройдешь от Хорезма до государства Дзинь, проверишь все племена, которые пьют молоко кобылы, и найдешь ребенка». Он не просил, не приказывал. Фазулах, будто вещал истину, то, что обязательно свершится. «Затем...» — Светлый начал заваливаться на бок. «Делайте так, как решено. Это слово всего совета». Фаззулах распластался на полу безвольной тряпицей. Я посмотрел на него через сумрак и едва не вскрикнул. Душа светлого, его сумеречная оболочка, была сплошной черной дырой. Но он дышал, вроде бы.